21 мая. 6.15 утра. Эфир прошел нормально. Никаких английских бомбардировщиков. Из-за светомаскировки трудно было найти радиостанцию. Пока толстая блондинка, стоявшая на крыльце с солдатом, не показала нам, как проехать по Кёльну, и это помогло. В студии удалось полчаса поспать, и еще полтора часа подремал на обратном пути Вахин. Короче, проспал всю дорогу. Был чудный рассвет, и я, наконец, проснулся, чтобы полюбоваться на него. Теперь позавтракать, и в половине седьмого утра мы снова едем на фронт. Нет времени переодеться, но успел кое-как побриться. Дополнение к 20 мая. Возвращаясь из Брюсселя в Ахен, мы проезжали мимо группы британских военнопленных. Это было где-то в голландской провинции Лимбург, думаю, в окрестностях Мастрихта. Их согнали на выложенный кирпичом двор действующего завода. Мы остановились, подошли и поговорили с ними. Вид у них жалкий. Все пленные так выглядят, особенно сразу после боя. У некоторых явные контузии, некоторые ранены и все смертельно уставшие. Но больше всего меня поразило их физическое состояние. Все совпало грудью. Тощие и узкоплечье. Примерно у трети плохо со зрением, а не в очках. Характерно заключил я для молодежи, которой Англия столь преступно пренебрегала все 22 послевоенных года. В то время как Германия, несмотря на поражение изоляцию и изоляцию 6 миллионов безработных, вытаскивала свою молодежь на солнце и свежий воздух. Я спросил у ребят, откуда они родом и чем занимались дома. Примерно половина из офисов Ливерпуля... Остальные – служащие из Лондона. Они сказали, что их военная подготовка началась 9 месяцев назад, когда объявили войну. Но она, как видно, не помогла наверстать упущенные из-за плохого питания недостатка солнца, свежего воздуха и физических тренировок в послевоенные годы. В 30 ярдах от нас, в сторону фронта, маршировали немецкие пехотинцы. Невольно сравнивал их с этими английскими парнями. Все немцы загорелые, крепко сложены – На вид здоровые, как львы, грудь колесом и так далее. Это один из аспектов неравной схватки. Я знал, что английские юноши дрались храбро, как настоящие мужчины, но храбрость – это не все. Этого недостаточно в войне машинного века. Нужно обладать телом, способным выдержать чудовищные нагрузки. А еще, именно в этой войне необходимо иметь всю боевую технику. Я поговорил об этом с англичанами. Шестеро из них... Стоявшие немного в стороне – это все, что осталось, как они мне рассказали, от роты, вступившей в бой под Лувеном. «У нас не было никаких шансов», – сказал один из них. «Нас просто давили. Особенно пикирующие бомбардировщики и танки». «А где же ваши бомбардировщики и танки?» – спросил я ребят. «Ни одного не видели», – ответили они хором. У троих солдат грязные окровавленные повязки через глаз. «Один из них в особенно тяжелом состоянии». Он стоял и скрипел зубами от боли. «Жаль его», – шепнул мне его товарищ, – «остался без глаза, очень переживает из-за этого». «Скажите ему, что это не так страшно», – сказал я, пытаясь неловко успокоить его. «Я сам потерял один глаз, и вы этого никогда и не заметите». «Хотя не думаю, что он мне поверил». Но в целом, несмотря на контузию, мрачное будущее в качестве военнопленных, они не унывали». Один невысокий парнишка из Ливерпуля улыбнулся глазами сквозь толстые очки. «Знаете, вы первый американец, которого я вижу. Забавное место для первой встречи, правда?» Остальные тоже в этом признались, и мы хорошо посмеялись, но в душе мне было не так хорошо. Мы с Эф отдали им все сигареты, что у нас были, и уехали. Ахен, 21 мая. Сегодня, наконец, попал на настоящий фронт и воочию увидел мой первый бой. Он шел на берегу реки Шельды в западной части Бельгии. Это был первый настоящий бой, который я видел со времени сражения за Гдыню в прошлом сентябре. По пути на фронт мы опять проезжали Лувен. Поразительно, сколько людей вернулось. Крестьяне привезли продукты. К нашему удивлению, на разбитой улице работал небольшой овощной рынок. Направляясь на юго-запад от Брюсселя, мы ехали по дороге на турней, который все еще находится в руках союзников. В Тюбизе, в нескольких милях юго-западнее Ватерло, знакомые следы недавних боев. Дома вдоль улиц разрушены, кругом полусгоревшие обломки. До сих пор, подумал я, эта война велась вдоль дорог, двумя армиями, передвигающимися на колесах. Почти каждый город частично или полностью разрушен. Но поля по соседству не тронуты. Возвратившиеся крестьяне уже их обрабатывают. Около полудня мы добрались до Энгиены и поехали в штаб генерала фон Райхенау, командующего шестой армией. Штаб расположился в замке неподалеку от города. В парке, ведущем в замок, повсюду стоят зенитные орудия. Это один из прелестных замков эпохи Возрождения, которых так много в сельской местности Бельгии и Франции. Парк и ведущая к нему лужайка были прохладными и зелеными. Генерал Райхена, у которого я как-то случайно видел в Берлине перед войной, встретил нас у подъезда. Он, как всегда, загорелый и подтянутый, с неизменным моноклем в глазу. С типичной немецкой скрупулезностью и видимой откровенностью, удивившей меня, он рассказывал о боевых действиях, то и дело прерываясь, чтобы ответить на наши вопросы». В короткой телеграмме на CBS, наспех составленной позже по записям, сделанным во время интервью, я написал. Несмотря на успех немцев до настоящего времени, Райхенов подчеркнул, что до сих пор боевились только с целью окружения противника, а решающее сражение еще впереди. «Когда и где?» – спросил я у него. «Где?» – засмеялся он. «Частично зависит от того, что предпримет противник. Когда и как долго оно продлится – это вопрос будущего». Оно может быть коротким или длительным. Вспомните, предварительное сражение у Ватерлоо продолжалось несколько дней. Решающая битва при Ватерлоо завершилась за 8 часов. Райхенов признался. «Возможно, наше продвижение теперь замедлится, если Вейган решит оказать серьезное сопротивление. Мы начали это сражение, будучи абсолютно уверены в своих силах, но мы не питаем иллюзий. Мы знаем, что Великая битва еще впереди». Райхенхау сказал, что германские потери относительно невелики. Они составляют примерно десятую часть от числа военнопленных противника. Последние официальные данные о численности военнопленных — сто тысяч человек, не считая полумиллиона сдавшихся голландцев. Кто-то поинтересовался, каким образом немецкая пехота так быстро переправилась через реки и каналы, с учетом того, что союзники разрушили все мосты. В основном на надувных лодках, ответил он. Еще несколько цитат из Рахинау, которые я записал кратко. Гитлер фактически управляет армией своей ставки. Большинство подрывов мостов и дорог в Бельгии осуществили при отступлении французские специалисты. Я проезжаю в день по 150 миль вдоль фронта и до сих пор не видел ни одного воздушного боя. Нас, конечно, удивило, что союзники не пытались хотя бы момбить наши переправы на реке Маас и на Альберт-канале. «Англичане попытались сделать только однажды в дневное время. Мы сбили 18 их самолетов. Но нет сомнения, что англичане придерживают свою авиацию. По крайней мере, у меня такое впечатление. А у меня сложилось впечатление, что это его беспокоит». Еще несколько записей разговора с Райхенау. «У англичан в Бельгии два армейских корпуса, в основном моторизованных». Бельгийцы удерживают северный сектор, англичане – центр и южные фланги. Мы столкнулись с одной марокканской дивизией. Она хорошо сражалась, но им не хватало сил и долго продержаться они не смогли. В первые дни самый трудный бой шел у Альберт-канала. Затем позднее вдоль реки Диль, особенно вокруг Жамбло, к северо-западу от Намюра. Далее несколько вопросов и ответов. Генерал просто-таки в веселом настроении. Он раскован, спокоен, нетороплив. Возникает вопрос, есть ли вообще нервы у этих немецких генералов. Ведь в конце концов он управляет огромной армией в важном сражении. В нескольких милях отсюда два миллиона человек пытаются уничтожить друг друга. Он командует почти миллионом из них. Генерал улыбается и весело прощается с нами. «Я только что дал разрешение повести вас на фронт», — говорит он. Его глаза загораются. Вы можете попасть под огонь, но вы должны использовать свой шанс. Мы все должны!» Он передает нас на попечение своему адъютанту, который угощает всех великолепным Бурдо, наверняка из подвалов замка. Потом мы выезжаем на фронт. Вскоре слышится далекий гул артиллерии. Мы движемся по дороге в ад, который я вижу на карте находится на равном расстоянии от Лилля, все еще удерживаемого французами и Брюсселя. Все больше признаков того, что бои идут прямо перед нами. Все чаще мимо проезжают машины с красными крестами. Зловоние конских трупов на деревенских улицах. На пастбищах вдоль дороги лежит неподвижный скот, убитый бомбами или снарядами. Вблизи ата делаем небольшой объезд и попадаем на чудесную сельскую дорогу. Обер-лейтенант, В недавнем прошлом чиновник министерства на Вильгельмштрассе, а сейчас один из наших сопровождающих, встает, подобно Наполеону, на переднем сиденье своей машины и отчаянно жестикулируя подает нам сигналы «сейчас повернуть», «сейчас остановиться» и так далее. Наши водители, все они солдаты, говорят, что его взволнованные жесты ровным счетом ничего не значат. Ребята, сидящие за рулем в наших машинах, смеются – Но обер-лейтенант явно чует запах сражения, хотя мы еще находимся на некотором расстоянии от него. Вдруг мы чувствуем жуткий запах. Все, что осталось от небольшой смешанной французской колонны после налета немецкой авиации. Вдоль узкой дороги лежат больше десятка мертвых лошадей смердя на жаре. Два французских танка с разорванной, как папиросная бумага, броней. Оставленное шестидюймовое орудие. семьдесят пяти миллиметровая пушка и несколько грузовиков, брошены в большой спешке, потому что вокруг них разбросаны котелки, шинели, рубашки, каски, консервные банки и письма домой, женам, девушкам и матерям. Я замечаю свежие могилы прямо у дороги, каждая отмечена столбиком с надетой на него французской каской. Подобрал несколько писем в надежде, что когда-нибудь смогу отправить или доставить по назначению, И, может быть, объяснить, как выглядит место гибели. Но ни конвертов, ни адресов, ни фамилий не было. Просто написанные наспех строчки. «Моя любимая, дорогая мама» и так далее. Одно-два просмотрел. Они были написаны, скорее всего, перед началом наступления. В них рассказывается о скуке армейской жизни, о том, как ждут очередного увольнения в Париж». Зловоние, исходящее от конских трупов на весеннем солнце пёке трудно выдержать, хотя кто-то уже присыпал их известью. Поэтому двигаемся дальше. Проезжаем крохотную деревушку. Пять или шесть сельских домиков на пересечении дороги с тропой. На выгонах пасётся рогатый скот. На скотных дворах визжат свиньи. Все хотят пить, но фермерские дома безлюдны. Коров не доили несколько дней, и вымя у них болезненно распухло. Теперь мы очень ясно слышим раскаты орудий. Едем по пыльной дороге, мимо нескончаемых колонн немецких грузовиков, везущих солдат, боеприпасы, всем нужное топливо, тянущих за собой пушки большие и малые. Мост через реку или канал в Лейзе взорван, но немецкие инженеры уже соорудили временный, по которому мы и едем. Лейзе забит машинами и войсками. Кварталы домов разрушены вдребезги, некоторые еще дымятся.